Эпилог. С момента, когда император признал меня свободной женщиной, жизнь понеслась с такой скоростью, что трудно поспеть за событиями. Первым делом мы с Рейнардом сыграли пышную свадьбу, приняв решение, что в услугах оракула не нуждаемся. Я и без того знала, что очень люблю своего мужа, а он меня. Все гнездо еще неделю гуляло, празднуя нашу связь, а Урсула расплакалась когда узнала о моей беременности. Вообще, мне повезло с новыми родственниками. Хорошие они, добрые и отзывчивые. На мою крошку Рэнди оформили опеку, и осенью она отправилась в школу юнитов. Виделись мы с ней часто, ведь переехали с Рэем на время моего обучения в поместье при академии. Собственно, муж и учил меня развивать магию и пользоваться ею по всем правилам. Вспомнились мои студенческие годы в другой жизни. В довесок пришлось учить алхимию и историю драконии. Проготовку, увы, пришлось забыть. Но, когда на меня накатывала ностальгия по прежним временам, я стряпала что-то этакое в столовой академии. На окрошку студентов сходу подсадила. Это блюдо вошло в их меню и нашло отклик в сердцах магов. Со временем было все труднее заниматься и развивать целительский дар, ведь малыш в моем животе активно рос. Признаться, я сильно боялась родов, хотя и понимала, что страх беспочвенный. С моими магическими способностями можно было выносить сразу три драконьих яйца и произвести на свет детей без единого шрама. Но все равно я шла на роды, как на эшафот, хотя Рэй, Меня поддерживал и ни на шаг не отходил. Родила я безболезненно и легко в госпитале при академии. Мой сынишка вылупился, словно птенчик из зеленого яйца. Когда я взяла его на руки, то ощутила дивный трепет. Никогда подобного не чувствовала. Это больше, чем любовь. Вся моя жизнь теперь заключалась в этом крохотном комочке счастья с глазами цвета летней травы. Нового члена гнезда Даркин, удивительно похожего на Урсулу, мы назвали, как того требовали, традиции рода. К сожалению, русским именем, как я хотела изначально, нельзя было назвать. У нас же есть глава рода, а он дал имя внуку в честь предка дракона. Микель Даркин. Для меня просто крошка Мики. После родов я даже не восстанавливалась. В тот же день оставила Мики с нянечкой и пошла сдавать экзамен по алхимии. Господи, черт ногу сломит в этих эликсирах. С горем пополам я одолела эту науку. И то больше потому, что мой муж ректор алхимик. Когда сыну исполнилось полгодика, я торжественно получила амулет с магическим камнем и разрешение на использование магии. К этому времени мой уровень целительства зашкаливал настолько, что я буквально с того света людей доставала. Поступить на службу короны могла уже в тот же день. Меня давно ждали на новом месте работы, но я выпросила отпуск. И не просто так а с целью приплыть на остров, с которого начался мой непростой путь в новом мире. Оставив Мики вместе с Урсулой, мы с мужем отправились в путешествие. Было волнительно стоять у бортика корабля и разглядывать знакомые окрестности. Я завержала от восторга, когда увидела на месте прежней сгоревшей таверны новую. Она смотрелась чудесно и носила название «Странствующий дракон». Сразу стало интересно зайти и спросить, кому она принадлежит. И каково же было мое изумление, когда со второго этажа спустилась глубоко беременная хозяйка. Карин выглядела абсолютно счастливой. От такой теплой встречи мое сердце мигом растаяло. Вскоре мы вчетвером сидели за дальним столиком и делились друг с другом новостями. Оказывается, Тиамат Скарин поженились в местном храме и занялись бизнесом. Подняли таверну с нуля и осуществили мою мечту. Но все равно, по документам она принадлежала Рэнди. Она в любой момент сможет вернуться на остров, если захочет. Но была и печальная новость. Спустя несколько дней, когда Рэй увез Рэнди, на дальних берегах нашли тело ее дедушки. Тиамат организовал похороны, и мы даже посетили его могилу. Когда придет время, я обязательно расскажу малышке правду. Пока же не стоило передить ее душу плохими новостями. Я уговаривала сладкую парочку вернуться в драконию под защиту рода. У меня теперь был прямой доступ к императору, и он бы точно не отказал в просьбе восстановить Карин и Тиамата в правах. Но они отказались. Что ж, я понимала, здесь они обрели свое счастье в тихой гавани. Но Карин все равно с огромным интересом слушала историю моих приключений в чертогах золотого дракона. Кстати, он женился на той самой Идриль, которая когда-то была любовницей Батиста. Уж не знаю, что у них там случилось, но мой бывший муженек разорился и куда-то пропал. Подпитавшись положительными эмоциями, домой мы с Рэем возвращались в отличном настроении. А впереди нас ждала насыщенная, интересная жизнь и работа на благо драконии. А еще в скором времени и лапочка-дочка.